Машин на обратном пути было много И стало еще больше, как только они свернули на аэропортовское шоссе Скорость сразу упала, но они ни разу не остановились, попав в пробку Билл направлял свой Харлей в любую щелочку И Рози чувствовала себя на летающем драконе Но он не лихачил, и она ни разу не испугалась даже когда он выехал на осевую линию между рядами, минуя трейлеры на противоположной стороне трассы, выстроившиеся как терпеливые мастодонты в ожидании поворота на загородное шоссе. К тому времени, как они начали проезжать мимо знаков с надписями «Водные аттракционы», «Аквариум», «Набережная Эттинджерс» и «Парк чудес», Рози была рада, что они возвращаются. Она успеет вовремя на свое место в будке с майками, и это хорошо. Она познакомит Била со своими подругами, что даже еще лучше. Она не сомневалась, что он понравится им. Проезжая под ярким розовым плакатом, гласившим «Окунись в лето с дочерьми и сестрами», Роза ощутила всплеск радости, который она вспомнит позже в этот долгий-долгий день. Теперь ей стала видна прибрежная полоса на фоне неба со всеми ее изгибами, деревьями и инженерными сооружениями. Оттуда послышались крики и смех. Она на мгновение крепче стиснула Билла и рассмеялась. «Все будет хорошо», — подумала она, и, вспомнив лишь на какую-то долю секунды настороженный взгляд лисицы, Прогнала его прочь, как на свадьбе отгоняют непрошенную мысль о смерти.